которыми его пичкали каждый день заместители и главный инженер, неинтенсивная забота Натальи. Девчонка, похоже, опять воспылала надеждой и изо всех сил пыталась доказать свою любовь. Эти попытки приводили его в состояние еле сдерживаемой ярости, от чего хотелось впиться зубами в подушку и рвать ее на части. Но самым страшным потрясением для него стало известие об увольнении Лены из школы и ее отъезде в Москву. В бешенстве, выхватив из рук матери записку, в которой девушка сообщала номер своего московского телефона, Алексей рявкнул на Наталью, пытавшуюся обратить его внимание на очередные деликатесы домашней кухни, и вышел из палаты. В тот же день он добился, чтобы его выписали из больницы, и попытался сделать все, чтобы вычеркнуть из сердца девушку с зелеными глазами. Он изматывал себя работой, сутками не выходил из леса. Возвращаясь домой, он валился с ног от усталости, отмокал в ванне, а потом долгие часы не мог уснуть, вновь и вновь перебирая в памяти все, что они пережили вместе. Он помнил, что изорвал записку на части, но однажды обнаружил ее на письменном столе, тщательно склеенную и разглаженную утюгом. Конечно, он демонстративно на глазах у матери разорвал ее вновь и выбросил в мусорное ведро. Мать видя его состояние, не упоминала о Она тоже сильно переживала, что соседка не попрощалась с ней лично, а обошлась с запиской. С Максим Максимычем перед отъездом она встретилась, но он также терялся в догадках, почему его дочь и слышать не хочет об Алексее. Мать уехала через неделю после Гангутов, и вскоре Алексей получил от нее маленькое письмо, в котором не было ни слова о Лене и Максим Максимыче. Очевидно, они не горели желанием продолжать поселковое знакомство. Однажды вечером он подошел к телефону и долго смотрел на диск, но так и не набрал Ленин номер. С тех пор это стало своеобразным ритуалом. Он подходил к телефону, какое-то время смотрел на него, но не решался позвонить. Он неоднократно прокручивал в голове различные варианты разговора, но они так и остались невысказанными. Алексей бросился в ванную, спохватившись, что не закрыл краны, и в последний момент успел предотвратить потоп, вода была уже вровень с краями ванны. Приняв ванну, Алексей надел свой старенький халат, оставшийся еще со студенческих времен, и вышел на кухню. Поставил на плиту чайник, опять подошел к телефону, решительно снял трубку и, не раздумывая больше ни минуты, набрал номер, который без запинки мог повторить любое время суток в любом состоянии. Трубку взяла женщина, и Алексей удивился своему внезапно осевшему голосу. Алло, вы не могли бы пригласить к телефону Лену? Это вы, Герман? Вежливо осведомился голос. К сожалению, Лены еще нет. Она будет часа через три. Если вам не трудно, перезвоните попозже. Не попрощавшись, он медленно положил трубку. Выходит, милиционер уже отсвечивает в столице но если ему вежливо предлагают перезвонить попозже и до сих пор обращаются на «вы», значит, Лена пока не вышла за него замуж. На бегу Алексей сбросил халат, переоделся в легкий светлый костюм, выскочил на лестничную площадку, тут же вернулся, вспомнив, что не списал ее адрес с календаря. На кухне засвистел чайник, и он, чертыхнувшись, помчался выключить плиту. Такси он поймал сразу и через 20 минут входил во двор старого дома в центре Москвы. Двор густо зарос сиренью и акацией. Он подошел к подъезду, и непременные старушки на скамейке окинули его придерчивым взглядом, когда он спросил, здесь ли проживают гангуты. Гангуты проживали здесь, на третьем этаже. Бабули с любопытством проводили взглядом высокого молодого мужчину, который, получив необходимую информацию, Подъезд почему-то не пошел, а направился к детской площадке. И, присев там на краю песочницы, закурил. Чего это он? спросила одна из кумушек, в недоумении уставившись на подружек. Да он, наверное, к Максимычу, виж, красавчик какой. По-моему, я его в какой-то передаче или в кино видела, предположила другая. Да нет, на артиста он не похож, сознанием дела резюмировала третья. Скорее всего, он к Елене. Кавалер, хочет ее на улице дождаться. К другой ходит, поздоровше, опровергла ее самая зоркая бабуля. А объект их споров нервно курил, сидя на краю песочницы, не решая сделать несколько шагов до подъезда. О времени прибытия Елены Максимовны Гангут он был осведомлен и решил дождаться ее во дворе.